Как в последнее пристанище, я отправилась в церковь. «Если не спасусь, хоть замолю свои грехи», – подумала я. Выяснив, что дело близится к пятичасовой службе, я решила остаться. Последний раз я была здесь с бабушкой еще в детстве, и понятия не имела, как себя вести. Но мне было не до неловкости. Когда люди выстроились в три очереди к батюшкам, я тоже встала, выбрав того, кто мне показался наименее грозным. «Вы на исповедь?» – кто-то тронул меня за плечо. Я еле пересилила себя, чтобы повернуть голову, потому что голос звучал слишком знакомо. «На исповедь, на исповедь!» Просипела в ответ бабулька передо мной, увидев мою растерянность. «И ты вставай, сынок. Все исповедуем наши грехи тяжкие». Она перекрестилась: К счастью, это был не Андрей. У меня прямо от сердца отлегло. Отец Александр показался мне достаточно молодым, хотя из-за бороды вполне можно было дать ему и 30 и 50. Держался дружелюбно и использовал современные слова, поэтому я расслабилась. До этого все боялось, что начнет меня ругать за разгульную жизнь или что просто ничего не пойму, если вдруг начнет говорить на старославянском. Ну и глупо, так стыдно. «Ох ты ж, моя дорогая, наворотила ты дел!» «Грешна батюшка», — ответила я фразой, которую я запомнила запомнил из детства. Правда, сейчас она казалась менее уместной, чем когда я каял и состянутую со стола без разрешения шоколадную конфету. «Ну что ж, пришла, и то радость, будем разбираться!» Он накрыл меня полотном и прочитал молитву. Не думаю, что он мне поверил, потому что в конце посоветовал обратиться к бесплатному психологу, который также консультировал при церкви. Но, видя мое тревожное состояние, говорил сочувственно и попросил дождаться его после службы, чтобы в тот же день осветить квартиру. Пока я ждала, написала записку об упокоении и поставила свечку своему мужу Андрею на поминальный стол.